Ваша помолвка была оглашена только в январе, не так ли? Да. Могу я вывести отсюда заключение, что до января вы еще не утвердились в своем решении? Пожалуйста. Скажите, мисс Феррер, начиная дело, вы заботились не только о своей репутации? Не потому ли вы подали в суд, что нуждались в деньгах? Снова кровь прилила к ее щекам. Нет. Но в деньгах вы нуждались. Да. Очень. Не больше, чем обычно. Насколько я понимаю, у вас было много долгов и вас торопили с оплатой. Да, пожалуй. Я рад, что вы это подтвердили, мисс Феррер. Иначе мне пришлось бы приводить доказательства. Значит, дело вы начали не для того, чтобы расплатиться с кредиторами. Нет. «В начале января вы узнали, что вам вряд ли удастся получить какую-либо сумму, если дело не дойдет до суда». «Мне сказали, что миссис Монт взяла назад предложение, сделанное раньше». «А вы знаете, почему?» «Да, потому что миссис Монт не хотела дать в письменной форме извинения, на котором я настаивала». «Совершенно верно!» «Можно ли считать совпадением?» что немедленно вслед за этим вы решили выйти замуж за сэра Александра Макгауна. — Совпадением? — Я имею в виду оглашение вашей помолвки. — Негодяй! Это не имело никакого отношения к судебному процессу. — В самом деле? — Значит, вы, начав процесс, действительно беспокоились? как бы вас ни сочли безнравственной. Я начала процесс главным образом, потому что меня назвали змеей. Пожалуйста, отвечайте на мой вопрос. Беспокоилась не столько я, сколько мои друзья. Но ведь ваши друзья разделяют ваш взгляд на вопросы морали. — Да, но не мой жених. — Совершенно верно. Вы сказали, что он вращается не в вашем кругу, но прочие ваши друзья. Ведь вы же не стыдитесь своих убеждений? Нет. Так зачем же стыдиться за других? Откуда мне знать об их убеждениях? Откуда ей знать, сэр Джемс? Как угодно, милорд. Ну — мисс Феррер, вы, надеюсь, не станете отрекаться от своих взглядов. Разрешите мне изложить вам квинтэссенцию вашего мировоззрения. Вы верите, не правда ли, в необходимость полного выявления своего «я». Сочли бы своим долгом, не правда ли, нарушить всякую условность, я не говорю закон, но всякую так называемую моральную условность, которая бы вас связывала. Я не говорила, что у меня есть мировоззрение. Пожалуйста, не увиливайте от ответа. Я не привыкла увиливать. Приятно это слышать. Вы считаете, что вы одна можете судить о своем поведении? Да. И не только вы стоите на этой точке зрения? Вероятно, нет. Такова точка зрения авангарда современного общества, не так ли? авангарда, в рядах которого вы стоите, и гордитесь этим. Вы принадлежите к этому кругу и делаете, и думаете, что хотите, лишь бы формально соблюсти закон. Так? Не всегда поступаешь согласно своим принципам. Правильно. Но даже если вы и не всегда поступаете соответственно, все же это принцип ваших друзей, Не считаться с чужим мнением и условностями более или менее. И вращаясь в этом кругу, вы осмеливаетесь утверждать, что слова Она не имеет представления о нравственности дают вам право требовать компенсации.